Глава 48 После стольких роз, городов и тостов, Ах, уже ли не лень вам любить меня? Вы почти что остов, я почти что тень. И зачем мне знать, что к небесным силам вам взывать пришлось? И зачем мне знать, что пахнуло нилом от моих волос? Марина Цветаева. После стольких роз, городов и тостов. Спорить с капризной беременной, особенно владеющей сильной магией и совершенно не умеющей ей пользоваться, чревато нехорошими последствиями. А потому на следующее утро, едва проснувшись и одевшись, мы отправились на пикник. Мое шерстяное платье темно-вишневого цвета, широкое, без пояса, прекрасно скрадывало начинавшую полнеть фигуру, так что в душе я все еще считала себя тростинкой. В пятером мы неспешно шли по мощенной камнем дороге, дышали бодрящим свежим воздухом и большей частью молчали. По начавшим уже желтеть лугам носился пушок, изрядно растолстевший и теперь уже напоминавший небольших размеров теленка. Я наслаждалась прогулкой. Проклятие снято, любимый муж рядом, под сердцем двое детей. Чего еще желать? Два белых тента на лугу, для господ и для слуг, расставленные на покрывалах блюда, подушечки для господских пятых точек. Ничего с прошлого пикника не изменилось. Разве что народа стало меньше, исчезли, наконец, те, кого я видеть не желала. Мы, не торопясь, завтракали, лениво переговаривались между собой, обсуждая планы на ближайшее будущее. Когда пушок, лежавший на покрывале возле меня, вдруг навострил уши, напрягся, уставился куда-то за пределы тента. — Что за... — договорить я не успела. Из высокой травы появился Никар, еще один. Осмотрелся, и под общее ошеломленное молчание целенаправленно подошел к кладире. Не спрашивая разрешения, уселся ей на колени и требовательно заурчал. «Какая прелесть!» Искренне восхитилась сестра, начав чесать наглую живность за ухом. «Мне кажется, это девочка. По мордочке похожа. Я посмотрела на девочку, перевела взгляд на явно заинтересовавшегося пушка, мысленно представила над входом в замок табличку «Ферма Никаров» и мне поплохело. «Милая». Встревоженно повернулся ко мне Лоран. «Как много котят бывает у одного Никара», — уточнила я. Кладира, нехотя оторвалась от поглаживания своего персонального чуда, удивленно взглянула на меня. «Ты думаешь?» «Тут и думать не надо!» Я кивнула на внимательно приглядывавшегося к новенькой пушка. «Посмотри на него, и все вопросы отпадут». И уже троллю деловито. «У вас эти тушки тоже считаются божественными посланниками?» шарон намек понял первым хрюкнул беззвучно затрясся от смеха за ним лоран и кладира не беспокойтесь ранара улыбнулся цакар я помогу вам с пристройством их потомства что ж хоть одной головной болью меньше милая ты прелесть сообщил лоран когда мы вернувшись домой сидели в своей комнате пути сбыта излишков надо находить сразу нравоучительно заметила я Лоран весело прыснул. Родная, они посланники богов, они излишки. Я посмотрю на тебя, когда эти малолетние посланники заполонят весь замок, — проворчала я. Они сами должны выбирать себе хозяев. Вот и будут выбирать. В императорском дворце троллей. Лора... Меня притянули к себе и впились в губы поцелуем. Правильно, молчи, женщина. Лучше целуйся, чем свои глупости произносить. Но боги, как же хорошо! Цакар сделал Кладире предложение через несколько дней пребывания в замке. Счастливая сестра буквально порхала по коридорам и комнатам. Лита, как назвала она своего Никара, наблюдала за хозяйкой с недовольством. Из-за подготовки к свадьбе Кладира, по мнению Литы, преступно мало времени уделяла ей любимой. В отличие от нас с Лораном, Кладира хотела устроить пусть и не пышное, но все же бракосочетание. Я лишь плечами пожала. Хочется сестре посидеть за накрытым на пятерых столом? Пусть ее. Приносили клятву жених с невестой в том же общем зале. Кладира в нежно-персиковом платье, длиной до середины икры, с неглубоким декольте и открытыми руками, счастливо улыбалась, глядя на Цакара, облаченного в бежевую рубашку, черные брюки и темно-синий камзол. «Я, Кладира Ламарская, согласна взять в мужья?» – звучал под потолком ее голос. Мы с Лораном и Шароном стояли неподалеку, наблюдая за тем, как магия венчает этих двух влюбленных. Краем глаза я заметила знакомую фигуру в белом одеянии. Богиня пожаловала на свадьбу второй сестры рода Ломарских. «Хочется верить, что плодовитостью благословят не только меня». Я очень мечтала радоваться многочисленному потомству на пару с сестрой. Раздавшийся рядом тихий смешок дал понять, что мои мысли в очередной раз прочитаны. Тем лучше. Я с трудом скрывала коварную улыбку. Дети — цветы жизни, но когда их много, хочется послать за садовником. Новобрачные, завершая обряд, слились в страстном поцелуе. Теперь Кладиру можно было именовать замужней женщиной, а заодно и принцессой-троллей. На празднично накрытом столе были расставлены три супницы с разными супами, несколько видов мяса, каши, салаты, сыры колбаски. Бутылки с алкогольными и безалкогольными напитками рядами выстроили у стен. В кухне уже стояли готовые десерты. Праздновали с размахом, но на пятерых еды было очень много. «Мы точно больше никого не ждем», – подозрительно вскинула я брови, идя с Лораном под руку к столу. «Любимая — это такая традиция — ставить на стол все, что есть в доме». «Мы десятой части не съедим», — практично заметила я. Ответить Лоран не успел. Двери замка распахнулись, и перед нами, изумленно повернувшимися к выходу, предстали тролли. Много троллей. Очень много троллей. «Я никого не приглашал», — тихо произнес шокированный не меньше нас Цакар. Что такое не везет, я узнала на своем опыте еще в раннем детстве, когда оказалось, что за понравившиеся мне игрушки необходимо было заплатить слишком большую цену, и родители посчитали такие траты роскошью, без которой можно вполне обойтись. Впоследствии я еще не раз в течение жизни сталкивалась с невезением и со временем научилась на это не реагировать. Но вот теперь... Прямо на моих глазах не повезло представительнице рода Ламарских, на чью свадьбу без приглашения пожаловали сразу пара-тройка десятков не особо любимых родственников мужа. Нет, я не злорадствовала, но и что скрывать, рада была, что эта толпа появилась в замке не по мою душу. Как выяснилось позднее, старшие братья Цакара непонятно каким образом проведали, куда именно сбежал их младшенький, выждали для приличия несколько дней и нагрянули с визитом, не сомневаясь, что семья невесты им горячо обрадуется. За столом мы уместились с трудом. Была бы моя воля, я отговорилась бы беременностью и осталась в своей спальне. Но как глава рода я обязана была присутствовать на таком важном событии в жизни ближайшего родственника. «Поздравляю, брат!» — довольно улыбнулся со своего места наследник тролльевого престола, высокий квадратный уртан. «Вставать во время тостов у троллей принято не было. Ты теперь семейный тролль. Надеюсь, после недели любви ты появишься со своей супругой при дворе». «Непременно!» — с каменным выражением лица уверил Цакар. «Его такая перспектива, похоже, не вдохновляла». Кладира вежливо улыбалась и молчала, как и положено у троллей, но вряд ли она так уж к ко дворцу.